Глава 18. Полина. Назар хмуро смотрит на меня и молчит. Почему? Не знают. А чему ты удивляешься? Криво ухмыляется он и делает шаг ко мне. Думаешь, мне так хотелось рассказывать всем, что моя собственная жена наставила мне рога?» В его голосе звенят боль и злость, то есть до сих пор его не отпустила. Он всё ещё помнит. Да, но но как ты объяснил наш развод? Банально они сошлись характерами. Тема разговора очень скользкая, болезненная для обоих, но нам придётся её продолжить. Иначе я так и не смогу разобраться со своей жизнью. А ты знаешь, почему нервно сглатываю? Я собираю всю храбрость, что у меня есть, прежде чем закончить. Почему я изменила? Взгляд бывшего темнеет настолько, что теперь мне становится не просто не по себе, становится страшно. Знаешь, Полина, я бы тоже хотел это знать, очень хотел. Знать, чего тебе не хватало. Последние слова практически выплевывают мне в лицо, а я стою, замерев и едва дыша. Прости, срывается с моих губ. Прости меня. С огромным трудом Адамиди берёт себя в руки и делает шаг назад. Что ты видела? резко меняет он тему. Когда? Там внизу у тебя же снова был приступ. Ты говорила, что видишь какие-то образы. Да, вижу. И, мне кажется, это было знакомство с твоими родителями. Не уверена, предполагаю. Они же тоже встречали нас здесь. Да? Да, скупо отвечает бывший муж. Было такое. Что-то ещё? Нет. А раньше, вчера вечером, когда ты удержал меня, то я не знаю, это было похоже на ссору нашу. Ты кричал на меня, злился, а я я просто молчала. В этот момент Назар замирает, и я понимаю по его реакции, что это важный момент. Что это? Неважно, цедит он. Просто один из случаев. Нет, объясни. Это тогда ты узнал? Да? Почему ты так решила? Потому что я выглядела виноватой. Тихо произношу, боясь отвести взгляд и упустить момент узнать правду. И всё? Всё. Ясно. Отдыхай. Чуть позже принесу твои вещи. Бывший уже в дверях, когда я всё же задаю вопрос, который возник у меня почти сразу. Назар тот оборачивается. А мы мы что, будем здесь вместе жить? Конечно, нет. Но твоя мама Мама любит перегибать палку, раздражается домиде. Дом достаточно большой, чтобы мы смогли разместиться с комфортом. А Платон, я бы хотела с ним побыть. Не волнуйся, о сыне позаботится мама. А я? Мой голос звучит так жалко, что самой противно. Но я здесь фактически на птичьих правах, а учитывая наше прошлое, то получается виновата со всех сторон, как ни крути. А ты поправляйся. И прежде чем начнёшь злиться и ругаться, подумай, стоит ли подвергать риску Платона. То есть мне даже видеться с ним нельзя. Можно, но, пожалуйста, не наедине. Твои приступы, они где гарантия, что один из них не случится, когда ты возьмёшь его на руки? Он прав, он во всём прав. Снова, но внутри всё восстаёт от такого положения дел. И всё же мне придётся смириться и принять новый порядок. Хорошо, конечно, ты прав. Я надеюсь, что скоро поправлюсь. И я Он всё же уходит, а я остаюсь, одинокая и по сути никому не нужная. Я думала, что найдя свою семью, узнав о своём прошлом, найду точку опоры. Я ошиблась. Это ранит, но белый лист вместо воспоминаний угнетает куда сильнее. Я не знаю, куда себя деть. Назар выразился довольно однозначно. Мне он не рад, и отсвечивать лишний раз мне не стоит. Я ловлю себя на мысли, что дома у постороннего Володи я чувствовала себя куда более спокойно и комфортно, чем рядом с тем, с кем прожила не один день. Это очень странное чувство, но покопаться в себе я не успеваю. Дверь открывается, и в комнату заглядывает бывшая свекровь. Можно? спрашивает она, и я вымученно улыбаюсь. Разве моё мнение тут хоть что-то решает? Конечно, отвечаю и киваю. Женщина заходит и прикрывает за собой дверь. А Платон «Он с отцом. Полагаю, за эти дни мой сын научился справляться со своим, шутит она, присаживаясь рядом. Как ты, Поль? «В я взгляде искренней заботы, от которой мне становится неловко, я словно держу камень за спиной и вынуждена улыбаться при этом. Уже лучше. Ты меня тоже не помнишь. Я отрицательно мотаю головой и виновато отвожу взгляд. Тогда давай знакомиться заново. Аврора. Полина. Я невольно втягиваюсь в её игру. Вообще от бывшей свекрови исходит потрясающая энергетика. Она словно солнце, озаряет всё вокруг и заряжает оптимизмом. Ну вот и здорово. Вещи ваши принесут скоро, а наши? Мама Назара внимательно смотрит на меня. Ты про моего сына? Он сказал, что найдёт себе другую комнату. И мне становится ещё более неловко. Выходит я выжила бывшего из его комнаты. Не волнуйся об этом, Палин, добавляет Аврора. Он большой мальчик, справится. Да, но А ты не думала, что это второй шанс для вас? В лоб спрашивает она. Второй шанс? Именно. Пусть в прошлом было не все гладко, но ведь теперь у вас есть сын. Аврора многозначительно смотрит, а на меня все больше давит чувство неловкости, потому что выходит, я не только от Назара скрыла беременность, но и от свекрови, и если с бывшим мужем у нас могли быть разногласия, то они-то здесь ни при чем и имели право знать про внука. Есть, бормочу в ответ. Как чего ждать? Тем более, знаешь, нынче одинокие отцы становятся модным трендом, и молодые охотницы очень любят таких к рукам прибирать. Я понимаю, что она хочет как лучше, что, возможно, слегка приверает ситуацию в целом, но всё равно подобные слова задевают во мне что-то. Даже понимая, что я не имею права восставать и ограничивать бывшего мужа ни в чём, мне эгоистично не хочется его ни с кем делить. Наверное, для нас уже поздно. С трудом всё же произношу я: Мы можем остаться друзьями. Откуда же ты знаешь, если и ничего не помнишь, проницательно спрашивает Аврора. Ну, я же вижу, как ко мне относится Назар, да и у него с Олей вроде как отношения. С какой-то Олей, так с няней Платона. Судя по всему, она не знала про роман сына, и я окончательно тушуюсь. Ладно, что-то я заболтала тебя, Поль. Ты отдыхай лучше, сил набирайся. На обед позову тогда, да? Ага. Хозяйка дома уходит, а я остаюсь в расстроенных чувствах. Я ничего не помню. Но даже несколько минут с этой женщиной дали примерное представление о том, какой могла быть жизнь в этом доме. Но я почему-то променяла это все на другого мужчину. Почему? И главное, на кого? С кем я изменила мужу?